Литрес Чтец представляет Елизавета Соболянская Талисман дракона Пролог «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать», — пропела я, спускаясь по узкой винтовой лестнице. Я найду тебя, дракон, прогоню из дома вон. Поломаю чешую, из хвоста сверну змею. Вырву когти и клыки, в масле жарю языки. Ребрышки согну в дугу. Коли зла, я все могу. Закончила считалочка, а вместе с ней и лестница. Я неторопливо осмотрела площадку и решительно толкнула дверь. Ожидаемо она не открылась. Я толкнула дверь еще раз, приложив немного магии. Дверь дрогнула, но устояла. Тогда я, не стесняясь, вынесла ее мощным ударом воздушного кулака и вышла во двор волоча за собой громоздкий шлейф свадебного платья. Во дворе никого не было. Звездное небо раскинулось над головой, и я на минуту засмотрелась. Надо же, таких крупных, сияющих звезд я никогда не видела. Судя по холоду, охватившему обнаженные плечи, я в горах. «Где же еще разместиться драконьему замку?» Я немного отошла от двери и оглянулась. Башня, приземистая, с широким круглым верхом. Наверху, в узких окнах, горел яркий свет. Еще бы, именно там располагалась спальня новобрачных. «Только вот дракон, заключивший со мной брак, принёс меня в башню, буквально швырнул в окно и улетел!» Я топнула ногой в атласной туфельке, вспомнила весь сегодняшний день и пообещала сама себе. «Ну, держись, гадина чешуйчатая, ты ещё пожалеешь, что испортил мне свадьбу!»